Быстрым шагом он дошел до ближайшей станции метро, купил в кассе жетон для телефона автомата и набрал номер, выученный наизусть. Он же приготовился произнести условленную фразу, когда в трубке вместо хрипловатого баритона послышался юный девичий голосок, записанный на пленку. «Добрый день!» Вы позвонили в компанию «Счастье» Трейдинг энд Компани. По всем интересующим вопросам вас готов лично проконсультировать коммерческий директор господин Шарль Девиль. В любое время будем рады видеть вас по адресу Пыхов переулок, 14, второй подъезд, вход со двора. Игорь так и застыл с трубкой в руках. На мгновение закружилась голова, очертания предметов утратили четкие контуры, его хватило странное чувство нереальности происходящего. Вот это да. Что ж случилось-то? Минута за минутой он перебирал в памяти события вчерашнего и сегодняшнего дня, пока наконец не понял свою ошибку. «Счастье! счастью, оптамы в розницу! Именно это объявление привлекло его внимание вчера. И, наверное, он автоматически набрал неправильный номер. Точно, там три шестерки в начале. Вот глупость! Даже стыдно стало. Он сходил к кассе за новым жетоном и вновь принесла тыкать в кнопки. На этот раз с удвоенным вниманием. Вот, теперь, кажется, все правильно. Почти с радостью он услышал знакомый глуховатый голос. Через несколько минут Игорь уже спускался по эскалатору в метро и точно знал, что делать дальше. Отправиться в старинный московский особнячок, давно предназначенный к реконструкции, достать из тайника на человеке снайперскую винтовку Драгунова с оптическим прицелом и ждать, пока искомый объект появится возле фитнес-центра в дайвон переулке. Обычно он приходит в 14.30. Конечно, у него есть охрана, но это не серьезные профессионалы, а всего лишь шкафообразные молодцы, которые так внимание отвлекают. Главное, чтобы никто из них не попытался играть в героя и закрывать босса своим телом. Второй выстрел — нечистая работа. Игорь посмотрел на часы. Одиннадцать двадцать пять. вагон с маленькой тележкой. Вполне достаточно, чтобы оглядеться на местности и правильно облить диспозицию. До центра Игорь доехал спокойно, без приключений. Милиционеры на выходе из метро привычно шерстили торговцев цветами, лиц кавказской национальности и гастарбайтеров из ближнего зарубежья, ну, допустим их. Игорь знал, что его среднестатическая славянская внешность не привлекает внимания, Позволяет легко раствориться в толпе. Вот один из милиционеров мазнул по нему равнодушным взглядом и тут же отвернулся. Эх, ребята, знали бы вы, а то ищут там, где не клали. В сплетение переулков он быстро отыскал нужный, спасибо долгим прогулкам, по центру Москвы. Так вот, он фитнес-центр. Огромная вывеска зазывает желающих поправить здоровье и фигуру отшлифовать. И ничего так. Идут людишки изгонять жирок, нажитый непосильным трудом от ежедневного сидения в офисах и поглощения деликатесов. Идут даже сейчас, несмотря на кризис. А цены на абонементы такие, что какой-нибудь дед-дом в глубинке год содержать можно. Здоровье берегут, суки. И вот особнячок напротив почти в руинах стоит. Видать, никто к рукам не прибрал. Давным-давно весь облупился, осыпался. Вместо окон и дверей листы фанеры — это хорошо, маскировки никакой не надо. Игорь осторожно отодвинул лист фанеры, прикрывающий дверной проем, и скользнул внутрь. Мать моя женщина! Ну и запах! Не иначе милый особнячок давно уж использует вместо сортира, все, кому приспичило посреди улицы. Ну и бомжей, конечно. Игорь заметил среди строительного мусора в углу какие-то кульки, тряпки, черный от копти чайник, явно подобранный на свалке. Точно тут у них лежбище. Он осторожно обошел дурно пахнущие кучи. Так, теперь наверх по выщербленной лестнице. Чердак. Кругом пыль, осколки и штукатурки. Пахнет какой-то плесенью, хотя бы не дерьмом. Тайник должен быть где-то здесь, возле подоконника. Игорь осторожно простучал стену. Глухо, глухо, пустота. Тайник представлял собой своего рода сейф, замаскированный под обшарпанную стену, покрытую отваливающейся штукатуркой. — Аккуратно сработано! — похвалил про себя Игорь. — Есть не знать, не в жизни догадаешься. Сверху должен быть такой шпенечек, влево его и до упора а потом так сразу вниз до щелчка «Есть!». Игорь сторон достал длинноствольную винтовку. Тяжелый приклад привычный и удобно лег на плечо. Есть, конечно, модели по поновее, и посовременнее. Например, карабин СКС-8 легко помещается в спортивные сумки, но со старой моделью работать удобнее. Это как проверенный товарищ, который их никогда не подведет. «Переждать!» Сколько раз ему уж приходилось вот так сидеть часами, прильнув к прицелу ради одного единственного выстрела. Работа снайпера не любит суеты и нетерпения. Время шло, в здание напротив входили и выходили люди, но искомого объекта среди них не было. Игорь даже беспокоиться начал, уж не случилось ли чего из ряда он выходящего, что заставил бы этого кренделя изменить свои планы а вот и он у входа фитнес центра остановился черный джип величиной с трамвай просто не машина а боевая техника эх нам бы в афгане такую мощность хоть стены пробивай скоростью уйдешь от любой погони тонированные стекла надежно скрывают те кто внутри от посторонних взглядов только все это друзья хорошие вам уже не поможет Клиент, наконец-то, выбрался из машины. Маленький, толстенький, жидкие волосенки дыбом стоят на лысине. Глаза испуганно бегают по сторонам Совсем не такой, как по телевизору. Так, еще поближе. Палец лег на спусковой крючок. Игорь слился с своим оружием. — я всем выйти из здания! Споги почут по стеклам обитой штукатурки, лают собаки, грубый голос отрывисто гаркает в матьюгальник. — Это еще что такое? Неужели провал? — Нет, тогда бы его тихо взяли, и без шума и пыли, с оружием в руках. При исполнении, так сказать, что тогда? Облавана бомжей? Точно! По всей Москве сейчас идут такие, выколывают блохастиков, тогда есть шанс выкрутиться. Нескольких секунд хватило, чтобы спрятать винтовку в потайной нише. Он сорвал фанерный лист с окна и кошкой выпрыгнул прямо на мостовую. Ух! Падение отзвалось болью в ноге, ладони содраны в кровь, но ничего, потерпим. Хорошо еще, что не так высоко. Когда в Афгане прыгали прямо на камни из зависшего вертолета, да еще с полной выкладкой, круче было. Стой! А теперь ходу, ходу! И грабежал, петляя в тесных переулках. Вскоре он перестал понимать, где находится, хотя Москву знал хорошо, он не думал, что провалил задание. И теперь куда ни кинь? Всюду клин. Это все потом, потом, есть то куда соторваться от преследования. Вот здесь, где стройка и все дома уже выселены, проще будет сдаиться. Анна Райдель собиралась на пункт приема объявлений газеты из рук в руки. Дело было несрочное, просто хотелось выйти из дома, немножко развеяться и чем-то себя занять заодно. День с утра не сдался. Сначала позвонила мама Светой Горячевой, которая она собиралась сегодня ехать на урок, и после долгих предисловий такая сложная ситуация, вы же сами понимаете, сообщила, что приходить больше не нужно. Анна расстроилась. Так и недолго и совсем без заработка остаться. Часов до двенадцати она бестолково толкалась по квартире. Как нарочно все валилось из рук, ничего не получалось. Сначала решила сварить суп на два дня сразу, но потом передумала. Готовить для себя одной было неинтересно. Потом взялась пришивать оторванную пуговицу к жакету и сразу же загнала иголку прямо под ноготь. Было ужасно больно, а главное, обидно почти до слез. Ведь руки для пианистки — это главный рабочий инструмент, их беречь надо. Да чего уж там, снявшие голову по волосам не плачут. На ее карьере давно поставлен жирный крест. А чтобы учить Аболтуса в гаммы играть, не все равно, какие у тебя руки? Подумав так, Анна расстроилась еще больше. Мысль о том, что она никогда не поднимется на сцену, была такой простой и ясной, жестокой в своей очевидности, что она чуть не расплакалась снова, как вчера, когда она сидела на крови ванной и ревела белугой. Потом, помнится, даже к психологу обратиться хотела и телефон набрала. Смешное такое объявление в газете было. Что-то про счастье. Там, правда, сработал автоответчик, наверное, все уж домой ушли. И слава богу! а не было немного стыдно за свой вчерашний порыв, как маленькая прямо. — Это уж хватит ныть! — она решительно тряхнула головой. — Надо встать, пойти куда-нибудь. Кстати, о газетах. Ведь пора же снова объявление дать. Вот оно заполнено уже, лежит и дожидается. Взгляд упал на объявление, прошлым вечером вырезанное из газеты. Ну, вот и дело нашлось. Если отдать сейчас, на следующей неделе уже публикуют. Она быстро оделась, будто боялась оставаться в пустой квартире наедине с своими мыслями. Пуговицы держатся на частном слове, ну да бог с ней. Так, сумочка, немного денег с собой, на обратном пути в магазин заглянуть, ну, кажется, все. Окна закрыты, свет везде выключен, вода в ванной не бежит, и даже газ перекрыт на всякий случай. Анна в последний раз окинула взглядом квартиру. Так смотрит человек, который отправляется в долгое путешествие и не знает, вернется ли он назад. Она вышла из подъезда, поздоровалась со старушками на лавочке, наискосок пересекла маленький дворик, заросший старыми деревьями, и направилась к автобусной остановке. Ждать пришлось долго, минут сорок. Когда к остановке, чиха и кашля подкатил, наконец, старенький автобус, она уж почти отчаялся, была готова вернуться домой. Не судьба, как говорится, ну что ж поделаешь, может, она и к лучшему. Поднимаясь в автобус, она зацепила за плохо закрепленную железячку на верхней ступеньке и порвала почти новые колготки. Еще одно расстройство да сколько можно -то, а? Народу было немного. Парочка пенсионеров сошла возле рынка, да стайка девочек-подростков, голдящий, как птичий базар, выспал возле новой школы, переименованной чем то в лицей. В салоне остались только Анна, да какой-то странный мужчина, в клетчатом пиджаке со взъерошенными черными волосами и совершенно безумными, запавшими глазами, обведенными кругами многодневной бессонницы. Анна опасливо покосилась на незнакомца, но он сидел совершенно отрешенный, погруженный в собственные мысли. До метро было уж совсем недалеко, когда двигатель старенького автобуса вдруг взревел, будто раненый зверь, потом фыркнул и заглох. Водитель вылез, громко хлопнув дверью, И принялся копаться в моторе, ворча под поднос и гремя какими-то железяками. Это продолжалось довольно долго. Анна даже беспокоиться начала, когда он, наконец, вернулся, открыл двери в салон и мрачно объявил Выходите, приехали, дальше пешком вам придется. Мужчина сразу выскочил из автобуса и зашагал прямо по газону, загребая длинными ногами в стоптанных ботинках, Анна еще удивилась, какой же он высокий, метра два, наверное, не меньше, но ему-то хорошо, а ей что делать? — Как же я пойду? — возмутилась она. — Прям проезжей части? Тут ведь ни тротуара нет, ни дорожки пешеходной. Водитель только развел руками и ответил довольно резко. — А я что сделаю? — Ремень полетел, техника старая, самому сидеть, До морковки на загвенье. Анна совсем приуныла. Увидев ее расстроенное лицо, даже водитель смягчился. Вытирая руки за маслой ветошью, он сказал совсем уж другим тоном, «Да чего-то -то -то. Ерунда совсем! Пройдете наискосок между домами, тот метро будет, с другой стороны не только». Анна вышла из автобуса. Как многие близорукие люди, она плохо ориентировалась в незнакомых местах. «Между домами — это где? И наискосок — это куда?» Дома казались совершенно одинаковыми и, к тому же, неприятными какими-то, серые, облупленные. Она шла и шла вперед, совершенно потеряв чувство направления и не понимая, где находится. Сергей Николаевич медленно шел по Никитскому бульвару. Только что он был в издательстве и узнал весьма неприятную для себя новость. Из-за кризиса она временно сворачивает свою деятельность, а потом публикация его книги откладывается на неопределенный срок. Милая девушка Наташа, редактор научного направления, и сама выглядела расстроенной, беспомощно разводила руками. Сложное положение, мол, что поделаешь. За бумагу и то рассчитаться нечем. Но, конечно, как только так сразу, при первой же возможности, звоните, заходите, мы вам всегда рады, ценим ваши заслуги и многолетнее сотрудничество. А в глазах ее Сергей Николаевич видел совсем другой. Торопится девушка избавиться от докучного посетителя. Он тоже кивал и улыбался, следуя заведенному ритуалу. Все понимаю, мол, трудности временные, а наук — это вечно. Зайду и позвоню непременно. Позже, если, конечно, доживу, подумал он. Наука-то она может и вечная, а я нет. Он присел на лавочку, устал, и портфель слишком тяжелый. Из рук пси теперь можно хоть бумажных голубей складывать. Все равно никому не нужны ни готы, с сгонами. И он сам поздно. Все Слишком поздно. Это для истории каких-нибудь сорок-пятьдесят лет ничто. А для человека о — -о -о, сколько! Попробуй еще проживи. Да что там? Годы. Когда тебе восемьдесят лет, каждый день, как последний. Жизнь ушла, будто вода сквозь пальцы, а он её толком не видел. Даже поработать так, как хочется, спокойно и вдумчиво, не пришло с почти. Уж такое выпало время. Одни только лагеря съели почти двадцать лет. А еще была война, которую он прошел в солдатской шинели до самого Берлина. Были долгие годы молчания, нищеты и безвестности, когда никуда не принимали, ну, разве что сторожем, и зато спасибо. А работать приходилось с урывками, и нужные материалы удавалось раздобыть, если очень повезет а уж о том, чтобы проверить свои гипотезы в архивах или в экспедиции, и мечтать не моги. Уже ходили по рукам его научные труды, отпечатаны на ротопринте, и появилась какая известность в узких кругах, а официально он долгие годы числился неработающим инвалидом. Вот они, лагерята с третьей группой и копеечной пенсией. Потом стало легче. Задули ветры перемен, как-то принято говорить. После перестройки появились все опубликованные книги, и с лекциями он выступал, и даже с низколкой какое признание. Только вот поздно, всего на жизнь свобода опоздала, силу те и дают себе знать старые болячки. Тем более, что вскоре наука вообще перестала интересовать кого-либо. О чем тут говорить, если профессора получают копеечные зарплаты и занимаются поборами со студентов, а молодые аспиранты идут в гувернеры к детям новых русских? Но главное, не сумел он достичь главного в своей жизни сделать историческую науку недостоянием отчетчиков и книжных червей, а полезным инструментом для живущих и будущих поколений. Разработанная им теория возникновения и развития исторических процессов, так осталась теорией Как часто! И теперь, читая газеты или слушая новости по радио, ему просто плакать хочется. Но сколько же можно наступать на одни и те же грабли? Скольких ошибок просчетов можно было бы избежать, если учитывать опыт прошлого? Так ведь не нужно все это никому. И получается, что... Зря он прожил свою долгую и совсем непростую жизнь. Сергей Николаевич сидел на скамейке, прикрыв глаза, подставляя лицо лучам последнего осеннего солнца, и думал, что, возможно, это солнце и впрямь последнее. Совершенно безразлично, умрет он через год, другой, или завтра, или прямо сейчас, вот на этой лавочке. История катится... Вперед своим чередом. Люди давно научились лечить смертельные прежде болезни и предсказывать землетрясения и враганы. Постигли тайну расщепления атома, и многие другие научные знания сумели поставить себе на службу. Так вот извлекать уроки из собственного прошлого не хотят. Мама, этот дедушка что, умер? Он открыл глаза, с усилием разлепив тяжелые веки. Мальчик лет пяти в синих брючках и красной курточке уставился на него с изумлением. Сергей Николаевич чуть улыбнулся и помахал ему рукой. «Все в порядке, мол, пойдем, пойдем быстрее, не задерживайся». Мать потянула малыша за руку, он пьяный, наверное. Сергей Николаевич окончательно пришел в себя, взглянул на часы, «Ничего себе!» Оказывается, почти полтора часа просидел, вечереет уже. Надо идти, а то скоро час пик начнется. Он тяжело, с усилием поднялся, подхватил портфель и сжигал к метру. Идти по воздвиженке, продираясь мимо лотошников, торгующих всякой всячиной, и кавказских молодцов с сомнительными шашлыками, от одного запаха отравиться можно, ему совсем не хотелось. И Сергей Николаевич свернул в Калашный переулок, прямо за музеем восточных культур. Пусть так дальше получится. Придется сделать небольшой крюк, зато спокойнее. Но не пройдя и ста метров, Сергей Николаевич почувствовал вдруг, что с ним творится нечто странное. Сначала ему почему-то стало трудно идти. Каждый шаг давался с невероятным усилием, огромная тяжесть давила на плечи. Он вспомнил лесосплав на реке ловоть, когда тяжеленные, мокрые бревна приходилось таскать вручную. Каждый раз казалось, что вот-вот сердце лопнет, и вот сейчас опять. Последнее, что он увидел перед тем, как потерять сознание, серый выщербленный асфальт, летящий прямо в лицо. И последняя мысль была, вот, кажется, и все, а, подумают, пьяный упал. Глубоко за полночь Олег вышел из ночного клуба на садовой. Он сунул швейцару червонец, долго надевал плащ, не подая в рукава, запнулся о по порожек и чуть не упал. Швейцар еле успел подхватить его. — До свидания, приходите к нам еще, непременно! — хмуро буркнул Олег и вывалился, наконец, на улицу. Все его раздражало сегодня и огни ночной Москвы, и лужи на мостовой после дождя, и проносящиеся мимо автомобили, и редкие прохожие. Был он тяжело, мутно, пьян, что вообще-то случалось с ним крайне редко. Но сегодня был особый случай. В клубе Олег встречался со старым приятелем Антоном Нечаевым, служившим теперь в налоговой полиции. «Вот, поди ты, как жизнь разводит людей в стороны!» Когда-то в институте вместе учились, а теперь вот оказались по разные стороны баррикад. Хотя какие уж там баррикады. Так, каждый делает вид, что выполняет свою работу. И почти всегда к обоюдной выгоде. Почти всегда. Но не теперь. Сегодня Антон поведал весьма неприятную новость. Оказывается, налоги придется платить со всех сумм, которые он заработал в течение этого трижды неладного года. И неважно что дефолт был, и со счета в банке удастся вытащить неизвестно что и неизвестно когда, налоги платить придется живыми деньгами, большой брат своего не упустит. Особенно удручал тот факт, что в общем и целом год был удачный. А Олег, ощутив некоторое головокружение от успехов, настолько расслабился, что не предпринял никаких мер по сокрытию своих доходов. За что сейчас себя особенно корил? Ну, в самом деле, что стоило откачать на офшор или на худой конец просто обналичить? С карточкой кредит находите удобно, показалось. Пежон хренов. Не просек, чудилось, что все его финансовые операции видны как на ладони. Зато теперь придется выложить нехилую сумму. Непонятно только, где ее взять, и, главное, за что. В клубе Олег заказал одно с другой четыре порции золотой текилы и сейчас чувствовал себя пьяным, злым и несчастным. Машину он предусмотрительно оставил на стоянке возле офиса. Надо бы взять такси. Олег привычно поднял руку. Почти сразу рядом притормозила раздолбанная старая «Волга» с зеленым огоньком. — Куда? — Проспект Вернадского. — 250, пятьдесят. Садись. Олег открыл дверцу и вдруг раздумал. В голове кружило, слегка мутило от выпитого, и нырять в прокуренное, воняющее бензином утро автомобиля, было противно. Олег решил пройтись немного, надеясь, что прохладный ночной воздух приведет его в чувство. — Извини, командир, езжай, я пока так. Водитель, пожилой толстый мужик в шерстяной синей олимпийке, посмотрел на него удивленно, что за псих, мол, даже пальцем у виска покрутил. Олег потом часто думал, а что, если бы он сел тогда в машину? Просто сел и приехал домой, лег спать, а утром пошел на работу, и ничего бы не случилось. Совсем ничего, подумать только. А пока он шел по улице, засунув руки в карманы и подняв повыше воротник плаща, под ногами были лужи, а в голове пустота. Очень скоро он перестал понимать, где находится. Попытался найти обратную дорогу, свернул в какой-то переулок, но вышло еще хуже. Чемень кромешная, да и стройка. Олег сначала чуть не провалился в какую-то яму. Потом зацепился за торчащую арматуру и порвал плащ. Ну, вот еще и тот убыток. В ботинках противно хлюпала жидкая грязь. Олег осмотрелся. Безуспешно пытаясь найти хоть какие-нибудь опознавательные знаки, чувствовал он себя на редкость глупо. Только вот заблудиться еще не хватало, следопыт, блин, приспичило гулять среди ночи, дощ да в подпитии, так неприятности искать. Глаза уже привыкли к темноте, и Олег сумел разглядеть, что дома вокруг ветхие, нежилые, явно вот-вот под снос пойдут, даже удивительно, что они простояли так долго. Центр ведь, земля здесь просто золотая. Не сегодня, не завтра снесут эти особнячки бульдозером и выстроит какой-нибудь офисный центр или элитный дом в ложно-классическом стиле с башенками. Олег даже грустно стало. Ему показалось вдруг, что дома укоризно смотрят на него пустыми окнами, вот предчувствуя скорую гибель обелеющие в темноте фигуры атлантов и креатит, подпирающих затейливые балкончики, и вовсе навели жуть. Захотелось убраться отсюда и поскорее. Другой вопрос как?